В больнице медсестра в ответ на наш вопрос о самочувствии Надежды Мызиной именно такую фамилию носила внучка Лотмана, пожалуй, плечами. «Вам лучше с лечащим врачом поговорить?» «В какой она палате?» — уточнил Вадим. «В одиннадцатой. Врач сейчас у нее. Однако врача мы там не застали». Постучав и не дождавшись ответа, Вадим вошел в палату. Я последовала за ним. Палата оказалась одноместной. Окно было закрыто рулонной шторой. Оттого в комнате царил полумрак. На тумбочке возле окна стоял роскошный букет цветов. Тут же бутылка воды и поднос. Еда на тарелке не тронута. На кровати, укрывшись головой, лежала девушка, до того хрупкая, что контуры тела едва угадывались под одеялом. К нашему появлению она никакого интереса не проявила. Я была подумала, что девушка спит, но тут она несколько раз вполне отчетливо всхлипнула. Вадим кашлянул, желая привлечь внимание. Придвинул мне стул и сам устроился на табурете возле окна. Несколько минут мы сидели в молчании. Надежда не выдержала первой. Стянула с головы одеяло и повернулась к нам. — Вы кто? — спросила Сердито. На вид ей было лишь шестнадцать. Светлые кудряшки падали на лоб, лицо бледное, с покрасневшими глазами. Не красавица, но, безусловно, привлекательная. Особенно глаза хороши, большущие, ярко-синие, с длинными ресницами. И ресницы, и брови были темнее волос. Вздернутый нос и аккуратный ротик, нижняя губа меньше верхней. «Вы кто?» — повторила она вопрос, переводя взгляд с меня на Вадима. В этом взгляде не было ни испуга. Не даже любопытство. Все, что она чувствовала в тот момент — отчаяние. Абсолютная безысходность, давившая тяжким грузом. «Нас прислал друг вашей семьи. Сергей Борисович Аллилуев», — ответил Вадим, избегая упоминания о родственниках. «Аллилуев?» — переспросила Надя. «Друг деда?» Слезы хлынули из ее глаз потоком. «А я предложила. Хотите воды?» Девушка покачала головой, растирая слезы ладошкой. Ладони у нее были неестественно маленькими, точно у ребенка, а пальцы казались прозрачными. «Не возражаете, если я немного приподниму штору?» Не дожидаясь ответа, потянула за цепочку, и в комнату хлынул солнечный свет. «Не надо! Закройте!» — взмолилась девушка, но я оставила штору, опущенной примерно на две трети, и открыла окно. Свежий воздух ей точно не помешает. «Меня зовут Лена», — сказала я, — «а это Вадим. Он побудет с вами». «Здесь?» «Да. Мы считаем, что в больнице вы в безопасности. Но на всякий случай». «Думаете, меня убьют?» — нахмурилась она. И вновь я не почувствовала страха, только отчаяние. «Нет», — покачал головой Вадим и улыбнулся. «Такая красивая девушка будет жить долго и счастливо». Она внимательно посмотрела на него. «Вы в самом деле так считаете?» «Ну, что я красивая? Вы ведь это просто так сказали?» «Конечно, не просто так. Будь я моложе лет на десять, обязательно бы в тебя влюбился». «У вас есть семья?» — спросила Надя. «Нет». У меня теперь тоже нет. Мама не считала меня красавицей. Переживала, что я ни с кем не встречаюсь. А дед смеялся над мамой твердил, что она отстала от жизни. Девушкам теперь ни к чему спешить замужеством. Тут она стиснула рот рукой и вновь зарыдала горько и безысходно. Я стояла толком, не зная, как ей помочь. Предложить еще воды. Вадим, между тем, сел рядом с девушкой, обнял ее, слегка похлопывая по спине, а она прижалась к нему уткнулась носом в его грудь, постепенно успокаиваясь. «Все нормально», — сказал он, когда девушка, чуть отстранившись, посмотрела на него. «Нет», — покачала она головой, — «вы не понимаете, мне теперь незачем жить». «Вот уж глупость», — фыркнул он, — «сколько тебе лет? Восемнадцать? Ты говоришь, у тебя даже парня не было? По-моему, стоит хотя бы узнать» как на самом деле происходит то, о чем так много пишут в книжках. «Вы говорите о любви?» — прошептала она. «Конечно. О чем же еще? А если меня никто не полюбит?» «Такого не бывает», — усмехнулся Вадим. «Бывает. Моя мама была одинока». «А как же твой отец?» «Он не любил ее. И меня не любил. Ему нужны были мамины деньги». «Дедовы! А когда дед их не дал, он просто возненавидел маму, даже бил ее!» «Отец жив?» «Нет, умер уже давно!» «У меня никого не осталось, понимаете?» Я заподозрила, что сейчас она вновь разрыдается, и поспешила вмешаться. «Ты могла бы ответить на несколько вопросов?» «Это очень важно!» Девушка нахмурилась, а Вадим взглянул укоризненно, решив, что торопиться ни к чему. «Какие вопросы?» Жалобно посмотрев на Волошина, спросила девушка. «О том, что случилось тем вечером? Полицию вызвала ты?» «Да». «Расскажи об этом подробней». «Что рассказывать? Я ничего не помню». «Не помнишь, как звонила?» «Тогда почему решила, что звонила ты?» «А кто еще?» «Остальных убили». «Я обо всем рассказывала следователю». «Я больше не хочу вспоминать об этом». «Понимаешь, это очень важно», — вмешался Вадим. «Мы не следователи. Мы твои друзья. Мы хотим помочь. Для нас главное, чтобы ты была в безопасности. А для этого надо знать, кто мог желать тебе зла». «Вы в самом деле останетесь со мной?» Робко поинтересовалась девушка, а я подумала, что первая любовь, возможно, не за горами. «Вряд ли, Вадим, подходящая кандидатура. Но кого это останавливало?» «Конечно. А сейчас тебе нужно ответить на вопросы. Будет тяжело. Сделаем перерыв. Договорились? Расскажи все, что помнишь о том вечере». «У меня был день рождения», — вздохнув, начала девушка. «Мама приготовила ужин. Приехала тетя Едвига, подарила мне кольцо. красивое. Мы сели за стол». Дед еще утром мне машину подарил. Мы даже прокатились немного. О чем вы говорили за столом? Вот об этом и говорили. Я была так счастлива. Потом я пошла в туалет и услышала выстрелы. Сколько было выстрелов? Не знаю. Я так испугалась. Сначала просто стояла возле умывальника. Затем подумала, надо запереть дверь. Она была закрыта, но не заперта. А потом подумала, нужно бежать. Я... я сама толком не знаю, о чем думала. Было так страшно, я ничего не понимала. Когда стало тихо, я открыла дверь и вышла. Туалет был рядом со столовой? Да, в коридоре. Из холла дверь в коридор, а еще в сад. Я подумала, надо бежать через сад. И позвонить кому-нибудь. Но я хотела знать, что с мамой и с дедом. Я вышла и увидела его. Убийцу? Да, он появился из столовой, в руках у него был пистолет. Это я точно помню. Я подумала, нужно спрятаться, вернуться в туалет, запереть дверь. Глупость, да? Мобильно остался в столовой. Он бы вышиб дверь и убил меня. Но было так страшно, я хотела спрятаться. Тут девушка зажмурилась, было видно, как трудно ей говорить. Какую боль причиняет воспоминание. Никуда я не побежала. Стояла и смотрела на него. На его руку. А потом он выстрелил. Больше я ничего не помню. Очнулась ты уже здесь? Нет. Я очнулась, когда приехала скорая. Меня положили на носилки, и я пришла в себя. Мне так сказали. Но я ничего не помню. Следователь спросил, кто вызвал скорую. У меня об этом очень смутные воспоминания. Помню, что ползла к телефону. Но, может, это было в бреду? Когда следователь спросил о звонке в полицию, я поняла, это вовсе не бред. Я смогла добраться до телефона. Это тот телефон, что был в холле? Да, совсем рядом с туалетом. Когда приехали полицейские, трубка валялась на полу. Но сам звонок в памяти не остался? Нет. Этот звонок не давал мне покоя. Понятно, что позвонить могла только Надежда. Остальные к тому моменту уже скончались. Но что-то упорно смущало. А теперь выяснилось. Девушка ничего не помнит. Вполне логично заключить. Звонила не она. Но логика иногда подводит. Ты знала, что в доме находится крупная сумма денег? Не знала. То есть я знала, что дед картину продал? Я слышала их разговор с мамой. Деньги в доме всегда были. Дед говорил, ничего нет надежнее наличных. Она произнесла это с серьезным видом, имитируя интонацию деда. Получилось очень смешно. Хотя вряд ли она этого хотела. У меня были еще вопросы, например, о Лотмане, о возможном любовнике матери. Но я поняла, что задавать их сейчас не стоит. Тем более, что есть люди, которые могут рассказать об этом вместо нее. Что ж, спасибо. — сказала я, поднимаясь и едва заметно кивнув Вадиму. — Вы будете его искать, да? — тихо спросила Надя. — Кого? — Убийцу. Будете? — Вообще-то это дело полиции, — пожала я плечами. — Наше дело, ваша безопасность, — успокоила я ее как могла. Она вздохнула с заметным облегчением, а я, сказав «до свидания», Покинула палату. По коридору навстречу мне шла медсестра, с которой мы разговаривали на посту. «С врачом виделись?» спросила она. «Нет, в палате его уже не было. Он сейчас в ординаторской». И кивнула куда-то за мою спину. Развернувшись и последовав в указанном направлении, я вскоре обнаружила ординаторскую. Постучала и, услышав короткое «да», вошла в комнату. Три стола были пусты. За четвертым сидел мужчина лет тридцати пяти. Пил чай из бокала с сердечками и одновременно что-то искал в компьютере. На меня взглянул с интересом. Я бы хотела поговорить с следующим врачом Наде Мызиной. Поздоровавшись, сказала я. А вы кто? Родственница, подруга? Просил он вполне доброжелательно и кивком указал на стул, предлагая сесть. Предложением я воспользовалась и ответила уклончиво. Родственников у нее не осталось. Как ее дела? В физическом отношении хорошо, он плечами. При других обстоятельствах я бы выписал ее еще неделю назад. Но подобные трагедии накладывают отпечаток. Ей, безусловно, понадобится помощь психолога, а еще любовь близких. Только она способна исцелить. Значит, она практически здорова? Пару дней мы ее здесь можем подержать. А дальше... Он пожал плечами. У нее, кстати, есть где остановиться. Вряд ли ей следует возвращаться в дом, где все случилось. «Мы что-нибудь придумаем», — кивнула я. «Можно вопрос?» Насколько серьезным было ранение? Любое огнестрельное ранение серьезно. Она потеряла много крови. Надя мало что помнит. Она могла позвонить в полицию после того, как в нее стреляли. Она могла прийти в себя, а потом вновь потерять сознание. Будь на ее месте мужчина, да еще тренированный, военный, к примеру, мог бы сам себе оказать первую помощь, не только позвонить. То есть ранение не было смертельно опасным? «Что-то я не пойму», — покачал он головой. «К чему вы клоните?» Я думаю, следователь задавал вам подобный вопрос. Нет? Я сделала паузу, но врач ничего не ответил. И мне пришлось продолжить. Убийца хладнокровно расстреливает всю семью. Вполне логично. Вот вы о чем, кивнул врач. Пуля попала в плечо, прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Но это могло быть везением. Это первое. И второе... Если бы скорая не приехала вовремя, девушка просто бы истекла кровью. То есть он хотел ее убить? А у вас что же, есть сомнения? Странные вопросы вы задаете, усмехнулся он. На самом деле вопрос разумный. Если хотел убить, вдруг да и решится повторить попытку. Я поднялась и поспешила удалиться, пока врач сам не начал задавать вопросы на которые мне не захочется отвечать. От встречи с Надей осталось тягостное чувство. Я очень хорошо понимала, каково я сейчас. Отчаяние, нежелание жить дальше в мире, где все, кого ты любишь, могут погибнуть в один миг. И вместе с тем возникло ощущение, что нечто важное ускользнуло от моего внимания. Досадливо чертыхнувшись, я покинула больницу и достала мобильный. Следовало позвонить Бергману, рассказать о разговоре с Надеждой и узнать новости, если они есть, а также получить новое задание, коли таковое появится. Лично у меня особых идей не наблюдалось. Надо было успокоиться и немного подумать после встречи с девушкой. А в замаячить на горизонте то самое, что пока словами не обозначишь. тревожащее и ускользающее. Но вместо Бергмана я для начала позвонила Диме. Что, в общем-то, неудивительно. Он во всех смыслах куда симпатичнее. К тому же мне не терпелось обсудить с ним недавние события наедине. Дима ответил сразу. «Привет». Голос звучал так, точно он только-только пробежал стометровку. «Ты чем занят?» — засмеялась я. Пытался догнать троллейбус. «Я знаю твоей нелюбви к личным автомобилям, но...» «А такси ты, вероятно, слышал?» «Обещай им воспользоваться, если скажешь, где тебя найти». «Я возле больницы скорой помощи». «Какое впечатление о пострадавшей?» «Тягостная. Жалко девушку». «Кстати, Вадим вызвал у нее большую симпатию». «Тогда и следует готовиться к испытаниям», — усмехнулся Дима. «Воин обожает интрижки, но вряд ли способен на высокие чувства. А ведь о них девочки обычно и мечтают». Обо всех не скажу, но я мечтаю однозначно. Тогда тебе повезло, что ты выбрала меня. Жди возле больницы, я сейчас подъеду. Он отключился, а я отправилась в сквер прямо напротив центрального входа в больницу. Первые 15 минут я рассматривала прохожих, потом начала поглядывать на часы. Еще через 15 минут стало ясно, либо Димка находился на другом конце города, о чем мог бы предупредить либо на такси решил сэкономить и не спеша передвигается на общественном транспорте. Проще всего было позвонить и спросить, куда он запропастился. Однако было интересно, как скоро вспомнит обо мне сам Димка. Появится или позвонит, скромно извинившись за задержку. Ждать пришлось больше часа. За это время легкое раздражение сменилось недоумением, а потом и вовсе философскими размышлениями. Например, такими. Любопытно, какое место я занимаю в списке его ценностей. С каждой минутой мой рейтинг опускался все ниже, пока я не начала сомневаться, а присутствую ли я там вообще. Когда ответ мною был дан, причем отрицательный, Соколов наконец объявился. Правда, только по телефону. «Это я», — произнес он виновато. «Привет», — отозвалась я. «Как раз подумала, где ты?» Около больницы тебя нет. А ты вот где, в телефоне. Извини, срочное дело. Ты все еще возле больницы? Сама толком не знаю, что здесь делаю. Я в кафе возле театра кукол. Кафе «Крендель». Дурацкое название. Согласен, сможешь приехать? Наверное. Любопытно узнать, что тебя задержало. Злости на Димку не было и в помине, но если причина, по которой он забыл про меня на час с лишним, того не стоила... Я вполне возможно соглашусь с Бергманом, что с выбором возлюбленного поспешила. То есть, выбор мог быть и получше. Себя я считала девушка демократичной и терпимой. А теперь вдруг выяснилось, что подобное Димкино поведение запросто может поставить крест на наших отношениях. В общем, возле театра я появилась довольно в скверном настроении. Собиралась отправиться троллейбусом, но все-таки поехала на такси. Однако не потому, что не хотела выглядеть мстительной, а из соображения удобства. Димка сидел за столом и против обыкновения пялился не в ноутбук, а в окно. Я была решила, что высматривал он меня. Но, судя по тому, что на мой приход он поначалу внимания не обратил, от этой мысли пришлось отказаться. «Что интересного за окном?» — спросила я, устраиваясь напротив. «Ничего», — улыбнулся он. «Задумался». Прикидывал, какую байку следует тебе рассказать. Потом вспомнил, что ты вранье чуешь за версту, и шансы у меня нулевые. Можно попробовать рассказать правду?» — пожала я плечами. «Нет», — покачал он головой. «Нет, так нет», — кивнула я. «Не будем делать трагедию из того, что ты забыл про меня ненадолго». «Все-таки обиделась», — вздохнул он. «Ничего подобного. И давай закончим на этом». «Твой кофе, наверное, остыл». Повеселел он. — Заказать еще что-нибудь? И этот сойдет. Я придвинула чашку, которая предназначалась мне. Кофе действительно успела остыть. Интересно, давно здесь Соколов сидит? И что это у него за тайны? Впрочем, тайна может быть на удивление простой. Встретив бывшую подружку, проболтал с ней, обо мне ни разу не вспомнив. Странно. Но мысль эта даже подобие ревности не вызвала. Ворот его футболки был разорван. Что усилило любопытство? В одежде мой возлюбленный небрежен и запросто мог облачиться в барахло, которому место в мусорной корзине. Но в доме Бергмана ворот футболки выглядел вполне пристойно. Значит, порвал он его уже позже. Физиономия никаких изменений не претерпела. Может, он выяснял отношения с бывшей пассией и она схватила его за ворот? Классная футболка, сказала я. От Армани, ответил Димка. Честное слово, сам подписал фломастером и улыбнулся. За эту мальчишескую улыбку ему должно быть прощалось многое, о чем он прекрасно знал, но на сей раз она не подействовала. Именно это ей собиралась продемонстрировать, но вовремя сказала себе не будь занудой и засмеялась весело и задорно. Иногда притворяясь ей весьма ловко. И Димка, в отличие от меня, не чувствовал чужое вранье за версту. Хотя кто знает. Он взял мою руку и поцеловал. И я сразу ощутила, исходящее от него тепло, и подумала с недоумением. Он меня любит. «Я тебя люблю», — сказал он и опять засмеялся, отметив, что он стал произносить эти слова непривычно часто. Главное, что он искренен. Напомнила я себе и почувствовала что-то сродни угрызением совести. Теперь уже за свои поступки, точнее, мысли, а вслух сказала. «Ты меня любишь, но у тебя есть секреты». «Не секреты», — покачал он головой. «Просто глупость, в которой стыдно признаться. Это не было враньем, но и не было правдой». Глупостью свой секрет он точно не считал, а вот стыд имел место. Похоже, Димка пытается закрываться от меня. И это понятно. Кому понравится, что его видят насквозь. Иногда мои способности воспринимались большим наказанием. Сейчас как раз такой случай. «Меня куда больше интересуют другие тайны», — сказала я с усмешкой. «Ты новое дело имеешь в виду?» «Я имею в виду вестника, как его назвал Бергман. Расскажи, что ты знаешь о Джокере?» Он криво улыбнулся и покачал головой. «Если у тебя есть вопросы, задай их ему». Не в правдивом ответе. «Зная твои способности, тебе проще, чем мне или войну, узнать всю его подноготную?» «Наверное», — пожал он плечами. Но я не считал нужным этого делать. Джокеру это не понравится. — И что будет? — Что будет? — переспросил он с удивлением. — Ты не поняла? — Я просто имел в виду, что ему, как любому нормальному человеку, не понравится возня за его спиной. Уверен, он ответит на все твои вопросы. — Но сам их задавать ты не пробовал? Тогда откуда знаешь, как он поступит? — Лена. Он укоризненно покачал головой. «Почему ты так к нему относишься?» «Потому что у меня сколько угодно поводов думать, что он манипулирует вами. Называй это как хочешь, но...» Димка придвинулся ближе и, понизив голос, продолжил. «Сначала он пугал меня до чертиков, как в киношных страшилках, когда какой-нибудь тип выглядит в точности как человек, но при этом является кем-то совершенно иным». «Среди нас бродят инопланетяне?» — хмыкнула я, поразившись тому, как похожи наши ощущения. «Нет, тут другое», — серьезно ответил Димка. «Предупреждаю сразу, ни в какую чертовщину я не поверю. Так же, как в инопланетян, вампиров и оборотней. Вот с этим не спеши. Сначала нужно договориться о терминологии. Например, кого следует называть оборотнем или вампиром? Самое нелепое, что он говорил серьезно, абсолютно серьезно. Тут же явилась малоприятная мысль, что моего возлюбленного с нетерпением ожидают в психушке, и на воле он явно задержался. Но все мое раздражение сразу обратилось против Бергмана. Как основательно он успел заморочить головы компаньонам. «Может, стоит устроить ему проверку?» С той же серьезностью предложила я. «Против оборотней?» «Хороши серебряные пули». «По-твоему, воин бы до этого не додумался?» — хмыкнул Димка. «Только не спрашивай у него, что из этого вышло. Он очень не любит об этом вспоминать». Тут, признаться, я решила, что и по мне психушка плачет. «Вадим стрелял в Бергмана серебряными пулями?» В легком обалдении спросила я. «Надеюсь, что нет. Говорю тебе, он не любит об этом рассказывать». Главное, чтобы ты поняла, не надо устраивать Бергману проверок. И еще. Ему можно доверять. Можно и нужно. Джокер не из тех, кто ударит в спину. У нас было сколько угодно возможностей убедиться в этом. В любом случае, копаться в биографии Джокера — пустая трата времени. «Он позаботился о том, чтобы там все было чисто?» — усмехнулась я. «Конечно. С готовностью согласился Димка. Ты же знаешь». Кое-кто из ментов не очень нас жалует, считая, что мы лезем не в свое дело. Причем, скажу без ложной скромности, всегда успешно и очень прибыльно. Думаешь, у нас не возникло желания проверить, что он за тип. Это был серьезный довод. Я вздохнула и уставилась в чашку. Если менты ничего не нашли, вряд ли повезет мне. Однако желание покопаться в биографии Бергмана меньше не стало. Выходит, движет мною банальное любопытство. Димка откинулся на спинку стула, своей ладонью накрыв мою ладонь, и улыбнулся слегка виновато. Лотман подарил внучке машину в день ее рождения. Резко меняя тему, сказала я. Возможно, никакой крупной суммы в доме не было. Машину он купил еще за месяц до этого, покачал головой Димка, не скрывая своей радости от того, что тему Бергмана мы оставили по безналичному расчету. До дня рождения она оставалась в салоне, старик хотел сделать сюрприз. Ты этим сейчас занимался? И этим тоже. Всегда полезно проверить сведения. Тут Димка взглянул на часы, и на его физиономии появилась виноватая улыбка. Мне надо бежать. Увидимся вечером. Если получится. Он позвал официантку, расплатился, поцеловал меня с большим чувством и растворился в толпе за окном. «Отлично!» – проворчала я, сама толком не зная, к чему это относится. «Наверное, я отстала от жизни. Мне хочется, чтобы мой мужчина был рядом, интересовался, чем занимаюсь я и временами рассказывал, чем занят он. Говорят, есть такие пары. А еще говорят, что иногда мужчины и женщины живут вместе, и у них бывают дети. Но это явно не наш случай», – фыркнула я и, покинув кафе, направилась к дому Бергмана. Пешком отсюда полчаса, не больше. Разомну ноги и заодно подумаю.